все случилось неожиданно. Ранним утром, когда уже растаяли пряные ароматы ночи и солнце успело растворить в своих лучах краски земли, сделав ее бесцветной, с ног до головы покрытые пылью два казака передового дозора вымахали на гребень бархана и тут же хлопнул выстрел. Сипя простреленной грудью, один из дозорных начал сползать с седла, а другой не стал ждать следующего выстрела, развернул жеребца и помчался назад. Он привстал на стременах, сорвал с головы лохматую папаху и, размахивая ею, на всем скаку заорал «Эгей! эйей эй эгей В погоню за ним полетели десятка полтора конных, беспорядочно стреляя из ружей и размахивая сверкавшими кривыми клинками. Казаки в мгновение ока расщеклили ружья и дали ответный залп, разом выбив из седел половину нападавших, Потом рванули из ножен тяжелые шашки. Пригнувшись в седлах и опустив руки с клинками вниз, чтобы затекли они злой горячей кровью для смертельного удара, станичники развернулись полумесяцем жидкой лавы. На коне в вополи казака не тронь. Кочевники давно знали, что в открытом бою один казак стоил десятка, и взять жизнь этих осторожных и смелых всадников можно только хитростью. Горе тому, кто не знал этого. Дрогнула прокаленная зноем земля под копытами коней. окружить и вырубить басурманов до единого, пластать их острой шашкой до боли в плече, до багровой темноты в глазах. — Ура! — Федор Андреевич, поддавшись общему порыву, тоже выхватил подаренную самханом саблю и пустил коня в галоп. Рядом, размахивая шашкой, скакал бледный фон Требен. Кутергин оглянулся, как там Епифанов с Рогожином. Солдаты уже примкнули кружьем штыки и на всякий случай разворачивали повозку. — Позади них... На дальнем бархане темнел силуэт всадника на высоком тонконогом коне. — На Нафтула, — понял капитан. Враги повернули коней и скрылись за барханом, оставив убитых валяться на песке. Перевалив через гребень холма, Тергин увидел небольшой караван, и скакавших навстречу казакам всадников в пестрых одеждах, пристав на стременах, они крутили над головами саблями, раздирая рот крики «Алла!» с лязгом и воплями конные сшиблись. Контребен тоже устремился в беспорядочную, как ему показалось, сумасшедшую схватку. На миг рядом промелькнуло лицо Денисова с налитыми кровью, выпученными глазами, и он услышал злой окрик «Не ломай строй, мать твою!» «Какой строй?» — подумал Николай Ирнестович, «Какой тут строй, если здесь рубят налево и направо, отражая удары и вертясь в седлах, как на карусели?» Хрипели и кружились под взбешенными седоками взмыленные кони. Все смешалось, свои и чужие. На поруччика наскочил молодой азиат с тонкими усами на узком смуглом лице, короткий замах саблей, и Николай Эрнестович ощутил тупой удар по голове. Боли не было, только солнце вдруг показалось черным и неестественно большим. Оно неимоверно расширилось, стало величиной во все небо, а в середине его открылась мрачная бездна, и, помимо воли, фон требинов, тянуло его в себя, словно всасывая, как невесомую пушинку. Поручик хотел... вцепиться в гриву коня и закричать, но силы покинули его, и он полетел в эту бездну, растворяясь в ней. Федор Андреевич увидел, как сползал с седла окровавленный Николай Эрнестович, и сам налетел на Танкаусова, высекая синеватые искры, скрестились их клинки. Азиат оказался проворным и ловким. Кутергин едва поспевал отбивать его удары, они градом сыпались один за другим, быстрые, безжалостные, срубить геаура с серебряными украшениями на плечах, и пусть его душа провалится в ад. Танкаусый попробовал достать капитана сбоку, но тот парировал выпад и, разгадав тактику азиата, сам начал атаковать. Через несколько мгновений лицо Танкаусова покрылось пепельной бледностью, которую не мог скрыть даже темный загар. Он понял, перед ним мастер клинка. Сабля Кутергина с змеей скользнула к груди противника в коварном прямом выпаде, особенно трудном в конном бою. Но азиат сумел извернуться и отбил удар. Он дико завопил. и с непостижимой ловкостью вскочил ногами на седло. Держа саблю обеими руками, Танкаусы обрушил ее на капитана, намереваясь разрубить того до седла. Прикрывая голову, Федор Андреевич бросил свой клинок навстречу чужому, но внезапно рука, сжимавшая дареную саблю, стала странно легкой, и тут же плечо пронзила острая боль. Скосив глаза, Кутерген увидел сабля Масымхана переломилась пополам. Однако клинок азиата все же удалось отбросить, и он угодил точно в пряжку портупеи на правом плече. Боль быстро распространялась вниз по руке, и пальцы отказывались служить. Капитан быстро перебросил обломок сабли в левую руку и отчаянно рванулся вперед. Противник, сидя уже в седле, вновь замахнулся и собрался нанести в последний удар. Кутергин нырнул под его руку и со всей силой вогнал обломок в правый бок азиата, всадив его по самую рукоять. «А!» — взвыл танкаусый И перед глазами Федора Андреевич молнии сверкнул его булат. Господи, да что же это? С суеверным ужасом подумал капитан. Неужто у него две жизни? Просто смерть с косой. Но тут азиат обмяк. Из горла у него широкой струей хлынула кровь, и он рухнул под копыта коня. Кутергин подхватил его саблю и бросился в сечу. Вокруг все вертелось в смертельном танце. Храпели и кусались кони, высекали искры, клинки... Всадники в седлах отклонялись в стороны, откидывались на лошадиный круг, пригибались к гриве, наносили и отбивали удары. Денисов наседал на рослого темнолицего азиата в красном халате. Видно было, что тот уже устал. Вот он на мгновение замешкался, и над ним взметнулась тяжелая казачья шашка. Темнолицый успел закрыться, но русская сталь, шутя расправилась с мусульманской, резко опустившись на стременах, Матвей Иванович с потягом рубанул по пыльной синей челме. Казалось, схватка продолжалась вечно, но на самом деле все закончилось довольно быстро. Кутергин успел навсегда ссадить с седла еще одного противника, и вдруг обнаружил биться больше не с кем. Казаки плотным кольцом окружили трех оставшихся в живых иноверцев. В центре, на покрытом красивой попоной верблюде, сидел седобородый старик в белых одеждах. Он безучастно смотрел поверх голов сражавшихся, словно происходящее его ничуть не касалось, Позади него, странно согнувшись, сидел молодой мужчина, тоже одетый в белое. В отличие от старика, он настороженно вертел головой, с опаской поглядывая по сторонам. А вокруг верблюда чертом вертелся воин в красном бешмете и огромной белой папахе. Он бешено размахивал саблей, не давая никому приблизиться. Опустив оружие, казаки мрачно наблюдали за ним, отступая на шаг или два, когда он слишком приближался. Потом кто-то хихикнул, за ним другой. И вскоре все станичники хохотали, сбрасывая нервное напряжение кровавой схватки. «Эй, брось шаблюку!» — с притворной строгостью приказал один из казаков. «Пупок надорвешь, махамши!» — поддержал второй. «Всех мух разогнал!» — смеялся третий. «Брось, не тронем!» Казаки то отступали от яростно наскакивавшего на них азиата, то вновь сжимали круг. Некоторым уже наскучило это занятие, и они спешились, осматривая лошадей и вытирая окровавленные клинки, Судьба оставшихся в живых противников их не занимала, пусть ее определяют офицеры. Неожиданно сидевший на верблюде молодой мужчина улучил момент, когда воин в папахе оказался рядом и с силой ударил его ногой в висок. Сабля выпала из ослабевших пальцев, и азиат рухнул, как подкошенный. Удивленные казаки подошли ближе. Воин был мертв. Станичники стащили мужчину с верблюда и увидели, что его руки стянуты сыромятными ремнями. — Не трогать его, — приказал Федор Андреевич. Плечо у него припухло, и пульсирующая боль отдавалась даже в кончиках пальцев. Казалось, рука онемела. Каждое движение давалось с трудом, хотя следов крови не было видно нигде. — на насмерть, — глухо сказал подъехавший Денисов. — Откуда только эти черти свалились? — Ответить капитан не успел. Из плеча боль вдруг стрельнула в шею и затылок, да так сильно, словно с размаху хватили обухом по голове. Замутило до тошноты, и стало темно в глазах. Цепляясь за жесткую гриву коня, Кутергин сполз с седла, рухнул на прокаленный солнцем песок и потерял сознание. Клинок башку задел, а он в горячке не почуял. О, какую дулю набил! Федор Андреевич с трудом открыл глаза Его голову поддерживал унтер Епифанов, а Денисов, стоя на коленях, плескал капитану в лицо тепловатой водой из баклажки. Рядом хлопотал урядник бессмертный. С видом Заправского искулапа он щупал плечо у Тергина. Именно голос Кузьмы и прорвался к Федору Андреевичу сквозь мрак беспамятства. «Прошу извинить, господа», — капитан приподнялся на локте, но боль заставила его снова растянуться на песке. «Очнулся?» — Матвей Иванович заткнул баклагу. «Слава богу!» «Видишь, ты, басурман, тебе голову задел — Мне бы сразу понять, как увидел тебя без фуражки. Кутергин с трудом поднял левую руку и ощупал затылок. С правой стороны набухла огромная шишка, покрытая корочкой запекшейся крови. В пылу сабельной рубке он даже не почувствовал, как получил удар по голове и потерял фуражку. — Ваш воскороть, встать сможете? Епифанов с тревогой заглянул ему в лицо. — Попробую. Капитан с помощью унтера сел и осмотрелся. Неподалеку стоял молодой мужчина в белом... Рядом с ним прямой как палка застыл старик. За их спинами кося любопытным черным глазом медленно прохаживался нафтула. Прилетел, как стервятник, подумал кутергин. Сколько людей потеряли? спросил он у Денисова. Пять. Одного сразу подстрелили, троих срубали, еще один кончается, грудь пробита, за да поручик еще, двое ранено. Шесть убитых, подвел итог капитан. А этих разбойничков? тридцать семь было а с теми хорумжеий показал плетью на старика и мужчину тридцать девять почти без потерь федор андреевич попытался встать но не смог сиди уж матвей иванович зло сплюнул набившуюся в рот с пыль это у вас там в петербургских академиях так потери считают а у меня казаки с одной станицы понял как я детям их ним в глаза глядеть буду когда возвернусь он все больше распалялся и почти кричал они почему со мной охоты идут считают удачлив я Может, оно и так, да только я в первую голову казака берегу. Человека в нем вижу, одна сумма своему, а не нижнего чина». Денисов сердито хлопнул плетью по голенищу сапога, тяжело вздохнул и уже спокойнее добавил. «Поручик Давича строй поломал. хорошо ты подоспел, а то бы...» «Прости его, Матвей Иванович, он о подвиге мечтал. О мертвых плохо не говорят. Во-во! харунжей покрутил головой. Подвиги, ордена!» Война жизнь дарит, вот высшая награда. Да ладно, чего там, у станичника душа на конце сабли держится. В стороне несколько казаков с помощью рогожина, привычно орудовавшего лопатой, шашками рыли могилу, отгребая песок руками. В стороне редком лежали тела убитых мусульман и православных. Смерть примирила их, и необъятная пустыня готовилась вместе упокоить недавних врагов. Они поодиночке хороши. Денисов кивнул на мертвого басурман. Но куда им против казака строю не знают и выучка не та. Ладно, чего со стариком и парнем делать? Распросить надо с помощью Епифанова. Капитан поднялся и стоял, пошатываясь, как пьяный. Может, это следы их каравана видели нукеры и самхана? Не, у них винтовок не было. Мрачно сообщил Харунжий. Наверное, еще какой шайтан бродит. А старик слепой. Опираясь на Акима, капитан вместе с Денисовым подошел к пленным, следом устало плелся Кузьма Бессмертный. Федор Андреевич поискал глазами на Втулу. здесь он еще или уже исчез, На Втула был здесь. Держась на расстоянии от русских, он вытянул шею, стараясь получше увидеть происходящее и, надеясь, уловить хотя бы обрывки разговора. Кутергин решил не обращать на него внимания, шут с ним, пусть болтается». Услышав шаги, слепец повернул к офицерам загорелое с тонкими чертами лицо и пригладил ладонями длинную седую бороду. Молодой мужчина что-то шепнул ему, и старик важно кивнул в ответ. — Кто вы? — спросил Федор Андреевич, и Денисов перевел его вопрос на язык кочевников. Старик молчал. — Кто вы? — повторил капитан на арабском. Старик изумленно поднял брови, а его молодой спутник впился глазами в лицо русского, словно тот возник перед ним, как сказочный джин из лампы Аладдина. — Ты не араб. — голос у старика был низкий, звучный, с повелительными интонациями. — Да, я не араб, — согласился капитан. — Но кто вы? — Искатель истины. Старик ощупью нашел плечо молодого мужчины и положил на него руку. — Это мой сын. «Прошу вас, не нужно нас мучить, лучше сразу убейте». Федор Андреевич перевел Денисову слова старика, и Харун недоуменно пожал плечами. «Бред какой-то». «Мы не собираемся вас мучить и убивать», — заверил капитан. «Почему ваши люди напали на нас?» «Они не подчинялись мне», — слепец покачал головой, «так же, как и моему сыну». «И все же кто вы?» Федор Андреевич решил твердо добиться своего, — Откуда направлялись и куда шел ваш караван? Тебя интересует мое имя? Из какого я племени и род моих занятий, или что-то другое? Старик крепче стиснул плечо сына. Я хочу знать, кто вы, упрямо повторил капитан. Увиливания старика начинали раздражать его. К тому же Кутергин не настолько хорошо владел арабским, чтобы соревноваться со слепцом в витиеватостях, помогающих ускользнуть от прямого ответа. Мое имя тебе ничего не скажет. А если я Саулгу, ты все равно не узнаешь правду. Шли мы издалека, а куда направлялись теперь не имеет значения. Позволь мне спросить, чужестранец, кто ты и твои люди? Мой сын сказал, вы не похожи на правоверных. Я русский офицер, а мои люди — солдаты и служивые казаки. Русские? — Слепец был явно озадачен, и среди вас нет ни одного мусульманина? — Сын сказал мне, что есть. — Федор Андреевич не сразу понял, о ком говорил старик. Недуменно оглянувшись, он вдруг наткнулся взглядом на черные холодные глаза на втулы. Поджав ноги, он сидел на песке и выклянчивал у казаков какую-то вещь убитого караванщика. — Наверное, сын старика имел в виду именно его? — Этот человек пристал к нам опасаясь за свою жизнь и товар. Почему он вас интересует?» Слепец не ответил. Его лицо стало непроницаемо отчужденным, словно он прислушивался к одному ему слышимому звуку. Его сын тоже молчал. Денисов нетерпеливо щелкнул плетью. «Время идет, капитан!» «Соншу живо он где! Людям надо отдых дать, и рану твою не грех как следует осмотреть!» Казаки похоронили убитых и насыпали над могилкой небольшой холмик. Скорее по привычке и следуя обычаю, чем надеясь, что он сохранится. Ветры и зной быстро заровняют его и скроют все следы. — Эй, Денис Бала! — неожиданно подал голос Навтула. — Тут недалеко старая заброшенная крепость. — Грустюра ранен. Пойдем туда, я покажу. — Крепость? — Матвей Иванович обернулся к Кутергину рискнем. — Хоть и глиняные, а стены и крыша над головой. — А старика и его сынка возьмем с собой, там с ними и разберемся. Не бросать же их в пустыне. Федор Андреевич вяло кивнул, его познабливало. Голова разламывалась от боли, губы спекала внутренним жаром. Он позволил Епифанову увести себя и уложить в повозку на попоны. Старика и его сына вновь усадили на верблюда. Казаки собрали оружие убитых и поймали разбежавшихся лошадей. Впереди, показывая дорогу, ехал на своем ахалтыкинце тула